Глава 16 Доброе утро! В кухню вошла Элли и приветливо нам улыбнулась. Она выглядела довольно бодро для человека, который вчера едва мог идти. Хотя, может, отоспалась? Привет! Мы машинально поздоровались и тут же надели маски притворной вежливости. Все-таки меня еще немного потряхивало после разговора с Аполлоном. Как спалось, я взяла со стола чашку с кофе и, отпив, Поморщилась. Остыл. Гадость. «Чудесно!» — Элли налила стакан сока и встала спиной к столу. «Сегодня мы с Томом идем на репетицию танца молодоженов. Хотите присоединиться?» Я невольно позавидовала здоровью сестренки. «После хороших посиделок единственное, что я могу, — это лечь и умереть. Она выглядит бодро. Ведьма». «О, нет, спасибо». «Да, конечно, почему бы и нет?» Аполлон перебил мою речь о великой загруженности и нежелании тащиться в бальный зал. «Да, в школе я довольно неплохо танцевала, но потом растеряла навык, наверное». «Отлично! Ты умеешь танцевать, Марк?» Элли отпила из стакана сок и с интересом уставилась на моего соседа. «Нет, но было бы интересно попробовать». «Не волнуйся, Вики тебя научит. Она прекрасно танцует, даже занимала призовые места на конкурсе талантов». Элли проигнорировала мой предостерегающий взгляд и задорно улыбнулась Аполлону. «Вот чертовка!» «Виктория не говорила, что занималась танцами!» Марк повернулся ко мне и приобнял за талию. «Ты хорошо танцуешь, малышка?» И, словно ставя точку в прекрасном диалоге, он подытожил. «Должен же хоть кто-то в нашей паре быть грациозным!» Они рассмеялись, а я лишь мысленно закатила глаза. «Боже, дай мне сил!» «Тогда будьте готовы к двум!» И, произнеся это, горе-сестрица удалилась, оставив меня наедине с Марком и диким желанием убивать. «Пойду поищу свои бальные туфли». И уже на выходе из кухни я услышала его невинный голосок. «Слушай, а у тебя нет запасных?» Бальный зал, в котором мы занимались, нисколько не изменился за эти десять лет. Светло-розовые стены – Одна скрыта зеркалами от пола до потолка, напротив которых установлены балетные станки. Пол устлан местами протертым рыжеватым линолеумом. Все такое, каким было раньше, когда я еще ходила на танцы. Преподавательница миссис Флин расплылась в улыбке и едва увидела нас. «Господи, неужели это моя малышка Виктория?» Она вытянула руки мне навстречу, и я тут же утонула в крепких объятиях и запахе ее любимых духов роза прерий, которыми она поливала себя с ног до головы. «Ты нисколько не изменилась за эти годы! Все такая же красавица!» Мисс Флин отстранилась и оглядела меня. А я, засмущавшись ее пристального внимания, решила вернуть ей комплимент. «Вы тоже прекрасно выглядите и готова поспорить, так прекрасно танцуете!» Женщина зарделась от удовольствия и подмигнула мне, заговорщически шепнув. «Лучше, детка, танцую еще лучше!» Она звонко рассмеялась, и я впервые подумала, сколько в этом человеке жизнелюбия. Миссис Флинн – невысокая, стройная, седоволосая женщина лет шестидесяти или семидесяти. В любом случае, она выглядела на пятьдесят. Мужчины увивались за ней, сколько я себя помнила. Когда я ходила в школу, постоянно натыкалась на ухажеров с цветами и конфетами, которые обивали пороги ее зала. Но неприступная красавица никогда не принимала ничьих ухаживаний, оставаясь верной своему неулыбчивому мужу, мистеру Флину. Они являли собой довольно странную парочку. Жизнерадостная и искрометная танцовщица с юга и спокойный, порой угрюмый полицейский с севера, который довольно редко улыбался. Я бы даже сказала никогда, если бы ни один случай. Как-то раз я встретила миссис Флинн в магазине посуды, где она выбирала сервиз. Хотела подойти, но заметила рядом с ней супруга, которого втайне побаивалась. Ходили слухи, что он расчленяет непослушных детей. Это, конечно, выдумки, но никто не исключал подобную версию. Миссис Флинн показала мужу чашку из тонкого фарфора с золотым ободком, И тот, заметив ее энтузиазм, улыбнулся, отчего его угрюмое лицо стало в разы моложе и привлекательнее. «По-моему, они отлично подойдут к тому набору, что ты выбрала на Рождество», и мистер флин подал знак продавцу, чтобы завернули посуду. Тот случай навсегда остался в моей памяти, как восьмое чудо света, о котором я никому не рассказывала. Во-первых, никто никогда не поверил бы, Во-вторых, в тот день я почувствовала себя сообщницей мистера Флина и не собиралась выдавать людям тайну, что он не так страшен, как кажется. «А вот и будущее молодожены!» преподавательница кивнула вошедшем Тому и Элли, а потом ее взгляд скользнул по Аполлону, и идеально нарисованные брови приподнялись. «А это, я полагаю, друг жениха?» Она улыбнулась, когда Марк шагнул к ней и галантно поцеловал кончики пальцев. «Я парень этой скромницы, мэм!» Он перевел влюбленный взгляд на меня и пришлось подыграть, подойти и позволить обнять себя, прижавшись к его идеальной груди. «Виктория, ты не говорила, что встретила такого прекрасного молодого человека!» Она хлопнула в ладоши и двинулась к стереосистеме, установленной в углу зала. «Давайте приступим!» Элли и Том встали справа от нас и начали проговаривать последовательность движений. А я взяла Марка за руку и увлекла в дальний угол зала к зеркалам, соображая, с чего начать обучение. «Ты когда-нибудь танцевал?» Взяла я его руки и уложила себе на талию. «Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Повторяй за мной и быстро научишься». Аполлон внимательно выслушал мои инструкции и кивнул, опуская взгляд на наши ноги. «Мне все-таки удалось отыскать старые туфли в коробке на чердаке». Платье-сарафан из абрикосового хлопка с юбкой солнцем отлично подошло для такого случая. Болосы я распустила, хотя было бы лучше убрать их наверх. «Сначала я делаю шаг назад левой ногой, а ты, соответственно, вперед правой. Затем я шагаю вправо, а ты за мной влево. Он так сосредоточенно смотрел на мои ноги, что я невольно хихикнула. Не волнуйся, я поведу». Марк поднял взгляд, и я снова улыбнулась ему, стремясь поддержать. Мужчины довольно неохотно соглашаются потанцевать, и надо отдать ему должное, он сам проявил инициативу. Это похвально. Я понял. Он аккуратно придвинул меня ближе и подцепил мою правую руку, вытягивая ее в сторону. Я полагаю, нам нужно сделать так. Неуверенный взгляд в мою сторону, и я кивнула, поясняя. Думала, это будет сбивать тебя, но если хочешь, давай встанем так. Миссис Флинн включила мелодию для танца Элли и Тома, и я краем глаза заметила, как они начали танцевать. — Не обращай внимания. Мы учимся, поэтому можно не спешить, — улыбнулась в ответ на неуверенный кивок Марка и повела. — Раз, два, три. Раз, два, три. Поздравляю. Ты ни разу не наступил на мои туфли, и за это я нарекаю тебя Марком ловким. Аполлон улыбнулся и в следующем па заставил меня поморщиться, нечаянно отдавив мой тридцать седьмой до сорокового. «Прости, ты сбиваешь меня разговорами!» Я скрипнула зубами и улыбнулась. «Нельзя злиться, он только учится!» «Давай теперь попробуем треугольник!» Я остановилась, опуская руки. «Звучит жутко!» Марк хмыкнул и снова уставился на мои ноги. «Я шагаю назад и чуть в сторону!» потом вперед-вправо и возвращаюсь на исходное, но теперь на твое место». Слова сопровождались действиями, а Аполлон неотрывно следил за моими шагами. «Все понятно?» Для верности повторила шаги и подошла к нему, удовлетворенно отмечая, как он уверенно занял верную позицию. «Да». Он кивнул и дал мне вести, показывая, куда нужно ступать. «Я лично больше люблю треугольник, хотя многим ближе квадрат. Услышав мои рассуждения, Марк нахмурился, и я поспешила пояснить. «Первый вариант — это квадрат». «Вот как!» — он удовлетворенно кивнул и продолжил кружить, сбившись с ритма лишь однажды. «Ты неплохо танцуешь, сколько лет занималась танцами?» Я прикинула в уме и тут же выдала ответ, сама поражаясь. «Чуть больше десяти. Господи, неужели я такая старая?» Аполлон улыбнулся и продолжал беседу, старательно глядя под ноги. «Ты танцевала только вальс?» — вскинула голову, чувствуя в его вопросе подвох. «Я не говорила, что мы танцуем вальс. С чего ты взял?» Марк на секунду замер, а потом небрежно пожал плечами. «Это было ясно сразу. Он снова наступил мне на ногу, и тут до меня дошло, что он сделал это слишком наигранно. Наигранно!» «Ты...» Вскрикнула, когда Аполлон дернул меня на себя и начал довольно уверенно вести, ни разу не глядя под ноги. «Ты хороший учитель, Виктория!» — он улыбнулся, заметив мою злость. «Снова обвел меня вокруг пальца. Видишь, как быстро я схватываю?» Уверенным, но при этом небрежным движением он крутнул меня, приподняв наши руки вверх, и снова прижал к себе, продолжая вести. «Да, тебе определенно нужно стать преподавателем танцев». И как только я не догадалась раньше, он вел так уверенно, что я постепенно расслабилась и почувствовала прилив эйфории. Все-таки танцы с умелым партнером – это как отдельный вид секса. Тело просто поет, когда ощущает рядом такого опытного танцора. «А как ты смотришь на то, чтобы попрактиковать танго?» Вскрикнула, когда он неожиданно выпустил меня из объятий, подставив подножку и роняя на пол. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами, а Марк невозмутимо поймал меня в паре десятков сантиметров от пола и дернул на себя, второй рукой приподнимая мое бедро и забрасывая его себе на талию. Вот же! Мерзавец! Огрызнулась, заметив искорку азарства в его взгляде. Расслабься, Вики! Он развернул меня к себе спиной и, положив руки на талию, начал задавать темп, вращая меня в такт движением его бедер. «Ничего не выйдет, если ты будешь напряжена, как бревно!» Так резко развернулось, что волосы хлестнули его по лицу. «Я бревно!» Острый каблук вонзился в его туфлю, отчего Аполлон едва заметно поморщился. Резкий выпад, и он снова застал меня врасплох, повернув к себе лицом и тут же наклоняя назад. Его ладонь скользнула по моей коже от ключицы вниз к талии, минуя грудь. «И это хорошо!» Иначе я дернула бы ногой и угодила ему, сами знаете куда. Только не в постели. Он снова дернул меня на себя, и наши лица оказались в паре сантиметров друг от друга. Марк опустил взгляд на мои губы и тут же разжал руки, отступая на шаг. Полагаю, на сегодня хватит. И только сейчас я заметила, что молодожены прекратили танцевать и с интересом разглядывали нашу перепалку. «Где мой огнетушитель?» Элли улыбнулась и подмигнула Аполлону, а тот сдержанно улыбнулся и, кивнув на прощание миссис Флинн, покинул зал. «Что?» – пожала я плечами и последовала примеру соседа, только сбежала в противоположную сторону. «Пожалуй, идея с танцами была не лучшей».